Но собираешь все вместе, и какого-нибудь листочка не хватает. Что-то я забыл, что-то выпустил, должен был учесть, но не учел. Слово ли, жест ли, звук ли какой, что-то серебило и скребло под сознание, вот-вот вырвется. И мне это не нравилось». От дурного предчувствия даже мурашки по спине побежали. Я сел на свой крутящийся стул, закинул ноги на выдвинутый ящик стола, собираясь еще раз все хорошенько обдумать. И в этот момент зазвонил телефон. Один звонок, другой, третий. Агентство... Сначала я ничего не понял. Говорили почти шепотом. И повторили только раз. Если хочешь получить информацию, то приезжай на угол соты и мейн. Подберешь чувака в сером костюме. Шепотом и только один раз. Слабый щелчок на том конце провода означал конец разговора. Глава двадцатая Мои ноги так и слетели со стола. — Алло, алло, кто говорит, кто это? В ответ — гробовое молчание. Я набрал номер коммутатора. Нет, девушка не могла ответить, откуда звонили. Выяснить это займет у нее минут сорок, не меньше. Но я не мог ждать. Вечеринка шла полным ходом. Так что простите, господа, но что еще вы можете предложить? Предложить было нечего. Раздоме заняли секунд десять. Я встал и бегом спустился к Кадиллаку. На Мэйн, а затем до соты. Свернув налево с Бродвея, я проскочил два квартала и, вылетев на Мэйн, устремился... Направо и прямо до конца. Но в районе двенадцатой у меня в уме что-то щелкнуло. Стоп, стоп, стоп, Скотт, не торопись. Какого дьявола и куда ты так несешься? Прочесываешь Мейн-стрит, как если б ехал до финишной прямой на гонках в Эдинаполюсе. Взвесь, парень, одумайся. Кто там на углу соты и мэйн? Что за дела? Что за чушь? А они дурят ли тебе мозги? Я постарался вспомнить, что это за перекресток. Кафе, рестораны или так? Ничего особенного. Забинтованная правая инстинктивно полезла под плащ под левую подмышку. Пистолет дома. ну конечно, скот — Мозги у тебя размякли и никуда не годятся. И вдруг — бац! — в голову словно ударило. Все прежние домосы сошлись воедино и шибанули по затылку, как двадцатифунтовая кувалда. Вот он, последний листочек, та маленькая деталька, что торчала в мозгу, как заноза. Мне стало страшно. — Страшно. На ближайшем углу светились огни ночной станции техобслуживания. Я подрулил и вышел. Двигатель работал, пары горели. Я вбежал внутрь. Пока Глаз искал, где телефон, пальцы левые уже нащупали в кармане монетку. Сначала набрал номер своей квартиры. Трубку сняла Лина. Лина, это Шелл. «С тобой все в порядке?» Она не отвечала. Я скороговорко выругался, вспомнил. «Отвечай, моя страстная Георидо!» Я как можно быстрее, нельзя было ни секунды, повторил ту же чепуху, что и в первый раз, чтобы она меня признала, и с облегчением услышал знакомый голос. «Лина! Лина же, ты в порядке?» Я? Конечно, в порядке. Отличное. Так и оставайся. Не открывай никому. Никому, поняла? Кто-нибудь звонил? Никто. Все ясно. Не подходи к телефону. Увидимся позже. Итак, я сделал то, что должен был догадаться сделать раньше. Перед тем, как покинуть офис. Размечение мозгов даром не проходит. Вторая монетка полетела в автомат вслед за первой. Я лихорадочно листал справочник. Корнелл Мартин. Есть. В трубке послышался спокойный твердый баритон. Господин Мартин? Слушаю вас. шел Скотт, говорит. Трейси дома? Ну что вы, мистер Скотт, конечно же, уже нет». Я очень ценю. Оставьте это. Что вы имеете в виду, говоря, конечно же, уже нет? Я не понимаю вас, мистер Скотт. Почему вы опять звоните? Опять? Мистер Скотт голос стал суше. Разве та не вызвали ли несколько минут назад? Нет? Говорите быстрее, кто звонил? Как давно? Что вообще произошло? Минут пятнадцать назад Трейси сняла трубку, поговорила и сразу оделась и ушла. Сказала, чтобы встретиться с вами. Что-то якобы очень важное. Я так и понял, что звонили вы. А в чем, собственно, дело? А куда? Куда не сказала. «Где ей со мной необходимо встретиться?» «Ничего не говорила мистер Скотт». «Окей, я займусь этим». Повесив трубку, я отыскал еще один десятицентовик и набрал номер отдела по расследованию убийств. «Сэм, это Шелл. Слушай и запоминай. Времени повторять нет. Дело жизни и смерти. И не шучу я». — Хватай пресса и пулей ко мне в офис. Сирену не включай. Машину поставишь за углом и вместе с ним поднимайся Я встречу. Я быстрее, Сэм. Я бросил трубку, даже не посмотрев, легла ли она на место. Потом бегом к работающему автомобилю. На предельный я выехал на мейн и повернул обратно к центру. Давя одновременно ногой на газ, а рукой на звуковой сигнал, я несколько раз проскочил на красный и в считанные минуты оказался на третий. Сэмсон с прессом еще, наверное, только собрались и вышли. Боже правый, лишь бы не опоздать, не переставая сигналить. Я немного не вписался в левый поворот на третью. Меня занесло. Я пролетел Бродвей и сбросил газ. Затем поехал совсем медленно, прижал к как можно ближе к обочине и, видя, что свободного места нет, бросил его прямо на проезжей части, заградив выезд какой-то машине. Почти по-спринтерски добежал до угла, завернул, и там, на середине квартала, увидел Трэйси. Вернее, Девушку со спины, похожую на Трейси. Она входила в Гамильтон-билдинг. Что было делать? Кричать нельзя. К тому же я не был уверен, что это Трейси. Я был в таком состоянии, что любую девушку мог принять за нее. Последний рывок сквозь неторопливую вечернюю толпу, и я внутри в вестибюле. Никого. Дверь лифта уже закрывалась. Я кинулся к нему, но даже ладонь не успел просунуть. Лифт пошел вверх. Прыгая через три ступеньки, я взлетел по лестнице к себе на этаж и на какие-то секунды опередил лифт. Его дверь в этот момент как раз начала открываться. Оттуда выходила Трейси. Я зажал ей рот. Втолкнул в лифт, и мы снова поехали на первый. «Извини за грубость», — сказал я, отнимая ладонь от ее лица. «Объясню все попозже. Дай отдышаться». Я пыхтел, как марафонец. Лифт остановился. Трейсия велел ждать в холле, а сам выглянул на улицу.